Глава 15 Закон отталкивания. «Зефирка, закрой рот», — попросила Жози. «Муха залетит». «Они сейчас спят», — пробормотала мафия. «Хотя лично я бы и от мухи не отказалась. Очень есть хочется. Прямо ухи чешутся». «У тебя аллергия», — поставила диагноз Жози. «Слово «ухи» нет». «Не-а», возразила Мафиня. «Просто от голода всё на голове зудит. А как правильно говорить, если не ухи?» «Уши», — подсказал Теодор. «Вон там на дереве висит апельсин», — подпрыгнула Жози. «Его можно слопать». «Нет!» — испугался Тео. «Ни в коем случае. Если очистишь этот плод, прилетят лесные жуки. Они больно кусаются. Ничего в чаще трогать нельзя. Здесь полно опасностей. Очень вас прошу не есть, не пить в лесу». «Вы слышали?» — воскликнула Зефирка, которая только сейчас обрела возможность шевелить языком. «Что скуки?» Слово «дорогая» принадлежит всем. Оно не собственность Черчилля. «Куканя заболела», — предположила Мафи и шмыгнула носом. «Когда у меня температура, я всегда чушь несу». «Ты и без температуры на это способна», — хихикнула Жози. «Но Куки меня прямо пугает. Она совсем не злая. Что с ней?» теодор почесал ухо кто-то из вас трогал книгу которую подарила аманда куки ее на коленях держала потом на стол положила а я один раз переплета коснулась остальные к ней не приближались уточчинила зефирка обложкой и впрямь Очень грязная оказалась. Я подумала, может, чехол сшить из бархата, украсить его бисером. Но черная мапсиха замолчала. «Говори, говори», — попросил Тео. «Лапам стало холодно», — продолжала зефирка. «Холод помчался от лапок вверх. Я испугалась, сразу отпрянула. Лед застыл в районе коленей, выше не поднялся». И я вдруг так обиделась. «На кого?» — удивилась Мафи. «На всех?» — призналась Зефирка. В голове столько воспоминаний закружилось. Куки слопала мармеладки в моей спальне, без спроса взяла. А потом рассказала маме, что я сладкое в шкафу прячу. Ей кажется, что она говорит правду, а я это за ябедничество считаю. Да еще она заявила... — Зефирка, скажи мне спасибо, что я у тебя, толстушки, еду отняла. — И мне кое-что припомнилось, — перебила Жози. — Я получила двойку по математике, упросила учительницу меня завтра вызвать, чтобы оценку исправить. Вечером подготовилась, шпаргалку написала, в карман фартука спрятала. На следующий день вышла к доске, а математичка, лабрадоре Хамарта, говорит, «Жози, что у тебя в кармане? Вынь, положи мне на стол и садись два». Я ей пыталась объяснить, что все выучила, но нет, меня и слушать не захотели. Потом в коридоре я Куки встретила, та шла, вафли жевала. Вечером мне одноклассник, далматинец Алик, нашептал, что перед уроком Куки... Рассказала марте про шпаргалку, а та из за это вафли дала. — Фу! — поморщилась Мафи. — Лабрадориха плохо поступила. — Разве можно доносчика поощрять? — Не все учителя хорошие, — философски заметила Жози. — Я к Куке побежала, спросила. — Поделилась с тобой секретом. Зачем ты меня выдала? Тео шумно вздохнул. «Жозенька, если у тебя есть один секретик, и у подруги твоей есть один секретик, вы обменялись секретиками, то это не означает, что у вас у каждой будет по два секрета. Скорее всего, у тебя более нет твоего секретика, и нет подруги». «Знаете, что Куки ответила?» — воскликнула Жози. «Я всегда...» «Говорю правду и поступила правильно». «Отвечая по шпаргалке, ума не наберешься. Ради твоего образования и блага я старалась». «Да уж», — поморщился Теодор, «очень часто тот, кто тебе свинью подложил, оправдывает себя. Я же добра желал, думал, как лучше. Я твой спаситель. А на самом деле он просто как куки». Вафли хотел получить. Ореховые в шоколадной глазури облизнулась Жозе. «Я бы от таких не отказалась», — вздохнула Зефирка. «Но ты не станешь ради сладостей меня выдавать», — воскликнула Жозе. Зефирка села на кочку. «Ну, мне никто пока не предлагал ничего замечательного за продажу чужой тайны». Нет опыта борьбы с таким искушением, поэтому я не имею права судить Куки. — Она поступила мерзко, — возмутилась Жозефина. — Все знают, что продавать сестру за вафли нельзя. — Предложи мне кто-то сию секунду ореховой вафли, — протянула Зефирка. — Да, боюсь, я могла бы стать ябедой. Нельзя ругать товарища за проступок, если сам никогда в похожей ситуации не находился. Ты не знаешь, как себя поведешь. Может, во много раз хуже того, кого сейчас порицаешь. «И есть закон отталкивания», — добавил Теодор. «Это что?» — удивилась Мафи. «Допустим, ты называешь зефирку толстой». Начал объяснять дракон. Сказать это можно по-разному. Например, так. «Зефиронька, я купила тебе диетическое печенье. Оно полезно для здоровья, уменьшает аппетит, не даёт прибавку веса. И давай вместе бегать каждое утро. Ты нам сошьёшь красивые спортивные костюмчики». Сказанное полетит мячиком к Зефирке, Попадет ей прямо в сердце. Она обрадуется добрым словам, примет их. И у вас обеих, у тебя и у Зефирки, возникнет чудесное настроение. Но можно сказать иначе. Зефирундель, ты жирная очень. Ешь меньше. Занимайся спортом, а то в дверь не пролезаешь. Смысл один и тот же. Но последнее высказывание грубое, злое, в нем насмешка. И от этого сердце Зефирки закроется крепкими ставнями. Что случается, когда мяч ударяется в преграду? — Он назад летит, — ответила Мафи. — Верно, — согласился Тео, — причем с большей силой чем та, с которой его бросили. Бабах! Мяч бьет Жози. И каков результат? Зефирка плачет от обиды. Но и Жози очень неприятно, тягостно. Через пару дней на нее, не пойми откуда наваливается зверский аппетит, она начинает полнеть, спустя некоторое время делается толще зефирки. Слова — мощное оружие. Надо очень осторожно с ними обращаться и всегда помнить, что ты другому пожелала, то сама и получишь. Закон срабатывает безотказно. Эрик назвал это бумеранг злых слов, вспомнила Зефирка. — Как ни говори, смысл один, — кивнул Тео. Смеешься над подругой, значит, над тобой потом потешаться станут. Может, не в школе, но в институте точно. Злишься на маму, кричишь на нее, потом твои дети так себя поведут. Издеваешься над одноклассником, которому родители не могут из-за бедности ничего хорошего купить. Неудивительно, что во взрослой жизни ты окажешься на мели. И не надо стонать почему у меня денег нет. А потому, что ты когда-то бедного обидела или украла монетку, или кто-то плакал на улице, держа пустой кошелек, а ты ему с презрением сказала «нищий». А вот если ты предлагаешь друзьям сложиться и подарить товарищу на день рождения компьютер, о котором он мечтает, вот тогда, спустя время, У тебя тоже осуществятся мечты. Кинул злые слова в кого-то. Получил зло. Сказал добрые слова кому-то. Получил добро. Только так. Иначе не бывает. У кого-нибудь есть кусок сахара? Мафи удивилась неожиданной смене очень интересного для нее разговора. В тот же миг увидела Куки, которая вышла из леса И сообразила, Теодор не хочет продолжать при ней беседу.